Разведчики оказались просто кладезем информации. После разгрома 105-й пехотной остатки третьего полка попытались отойти в изрезанную оврагами труднопроходимую местность на северо-востоке континента. Но большая часть у подверглись уничтожению с воздуха или были вынуждены сдаться в плен. Кому-то, как капитану с его подчиненными, возможно, удалось уйти и укрыться в обширной сети поросших густым кустарником оврагов, занимающих многие тысячи гектаров поверхности. Мы сразу отправили в этот район беспилотники и организовали в нём точку сбора. Ситуация осложнялась тем, что воздушное пространство над этой местностью довольно активно патрулировали кварги, и наши беспилотники регулярно ими уничтожались. Тем не менее, наша сигнальная сеть стала срабатывать всё чаще. За следующую неделю полк пополнился ещё 26 бойцами и двумя офицерами. Все они оказались пехотинцами из 105-й дивизии. 102-я воевала в другом районе. вроде бы даже в другом полушарии планеты дотянуться туда мы пока не могли. Снаряжение новых бойцов находилось на последнем издыхании. Некоторые добрались до точек сбора практически голыми, в изо рванных комбинезонах без брони и оружия. После того, как сдыхает этот отцуство энергии экзоскелет, тащить на себе почти тонну бронескафандра и интегрированного вооружения становится нереально. С лиц рядовых и сержантов при виде нашей базы несколько часов не сходило выражение счастья. 2 недели полной неизвестности и травли воздушными патрулями кваргов сильно повлияли на психику людей. Два офицера, старший лейтенант и капитан, вели себя более сдержанно. Но этот раз я сразу же проявил им приказ адмирала. На лице пехотного капитана появилось было сомнение, но подошедший ко мне с докладом о результатах рейда капитан Бия, первым отдавший мне честь и начавший доклад словами: "Господин командующий", как-то сразу отбил у него охоту качать права. Сторлей я пристроил командовать отдельной пехотной ротой, составленной из нового пополнения. А капитану предложил должность начальника штаба полка, что для его звания очень даже неплохо. Так что согласился он, не особо раздумывая. Мне буквально не давали спать два навязчивых вопроса: где взять тяжёлое оружие и где кварги держат пленных. Я опросил новых бойцов и офицеров, но они толком ничего не знали. Внезапная атака, тревога, встречный бой с десантом кваргов. потеря управления войсками, беспорядочное отступление. Вот примерно и все, что мне удалось услышать. Капитан Би рассказал больше. Когда Кварги сковырнули первую орбитальную крепость, стало ясно, что десанта долго ждать не придется. Пока наши войска разворачивались для прикрытия самых критичных направлений, наши роти поставили задачу засеять территорию предстоящих боевых действий разведдронами. Но мы и отправились, а через час пошли сразу три десанта Кваргов. И больше половины нашей роты попало в самое пекло. Мы же не об и где дронов раскидывали, а на реально угрожаемых направлениях. В итоге в распоряжении полка вернулось не больше взвода, а там уже счёт шёл не то, что на часы, на минуты. Противник обошёлся даже без поддержки с орбиты. Ему хватило атмосферной авиации. Слишком уж подавляющим оказалось преимущество кваргов. Ну а дальше, командир, вам всё уже известно. А что стало с сетью дронов? При разгроме штаба полка управления дронами было утрачено значительную часть этих уничтожили кварги при высадке и дальнейшем наступлении. Некоторые дроны наверняка сохранили работоспособность, но имеющемуся у меня оборудованию не хватает мощности к ним пробиться. А если повесить вблизи территории, засеенной дронами, ретранслятор, может помочь. Но он будет активно излучать, и его сразу собьют. У нас много мелких беспилотников. Я заметил — лопнулся капитан. — Но приличный ретранслятор они не унесут. А мы провесим цепочку из трех-четырех неприличных ретрансляторов. — Хм. В теории это может сработать. Но уязвимость этой схемы просто зашкаливает. В голосе капитана МБИ озвучало сомнение. — Да и ладно. Собьют одних, мы вышли в новых. Если я правильно помню, при отсутствии связи с базовым модулем разведдроны накапливают собранную информацию, А при восстановлении связи скидывают её одним пакетом. Вы раньше работали с разведывательными командир? Нет, но я умею читать. Полезное умение, как оказалось. Надо и мне попробовать. Выгнулся Мбе. Так вот, капитан, мы установим связь и получим пакет, а потом сразу отзовём беспилотники. Так что берите Джеффа и готовьтесь с ним техническую сторону акций. 3 часов вам хватит. Хватит, командир. Тогда приступать немедленно. С наступлением темноты начнём. Снять информацию с разведдронов мы успели, а вот отозвать ретрансляторы уже не получилось. На огонёк заглянул истребитель Кваргов, и беззащитные аппараты разлетелись веером обломков. Био взял час на анализ данных, после чего явился ко мне с докладом. Капитан положил на стол свой планшет и развернул над ним голографическую проекцию карты Северного полушария Лейтенант 5, увеличив масштаб, МБ выделил интересующую нас территорию, покрытую не слишком обильной россыпью красных точек. Это остатки сети разведронов, пояснил он. Не буду вдаваться в детали, но присутствие кваргов в нашей части планеты увеличивается с каждым днём. Начну с космоса. То, что можно рассмотреть с поверхности, говорит о появлении над лейтяном 5-2 десятков мониторов. Это они так пытаются заменить орбитальные крепости, которые за такое короткое время перебросить к захваченной планете невозможно. Точно оценить корабельную группировку противника нашими средствами не получается. Но не менее 10 кораблей класса от крейсера и выше у них есть. Теперь и на земных войсках. Десантные дивизии кваргов эвакуировали Их место заняли части тяжелой пехоты и боевых роботов. Точную численность, опять же, не назову. Но в поле зрения дронов попала не меньше усиленной дивизии. Плюс в воздухе постоянно висит их авиация. Где они держат пленных, капитан? Есть только косвенные данные. Нашу захваченную технику «Кварги» тащат к бывшему посту постоянной дислокации 2-го полка 105-й дивизии. Там был целый небольшой город с жилой застройкой, складами, парками техники. Ну, в общем, все, что обычно присутствует в расположении полка. Тех немногих людей, что попадались дроном на глаза, тоже вели и везли в ту сторону. В общем, логично. Зачем строить лагерь военно-пленных в чистом поле, если есть готовые здания за качественной оградой, да еще и приспособленные под проживание людей? У кваргов и без этого сейчас проблем хватает. Но без нормальной разведки, точнее, я ничего сказать не смогу. Кварги, как и мы, сдавшихся в плен врагов, не убивали. Но что дальше происходило с пленными людьми, никто не знал. На контакт к врагу не шли, хотя люди не распытались в разных формах предложить им обмен пленными. Враг эвакуировал захваченных людей куда-то вглубь своей территории, и дальше их след терялся. Никто оттуда пока не вернулся. А вот из временных лагерей побеги хоть и редко, но случались. Чаще всего при содействии извне. Те, кому удалось вырваться, утверждали, что в плену с ними обращались более-менее сносно. Не били, как-то кормили и даже при необходимости разрешали медикам оказывать помощь раненым, используя имеющиеся в наличии медикаменты и оборудование. Последние дни на пункт сбора больше никто не приходил, и я решил свернуть первый этап операции. За всё время его проведения полк пополнился 46 бойцами и тремя офицерами, не считая людей капитаном Б. Для моих целей этого категорически не хватало. Да и сама мысль оставить людей во вражеском плену с неизвестными перспективами казалась мне невозможной. Поэтому я задал Мбио прямой вопрос. «Капитан, вы с вашими людьми сможете в текущих условиях провести разведку места бывшей дислокации 2-го полка?» Мбио задумался. «Смотря что вы хотите узнать, командир. Подходы, охрана, в каких зданиях содержат пленных, если они вообще там?» Какая техника и в каком количестве присутствует на территории? Какие части квадров находятся поблизости и могут быстро прийти на помощь при нападении на лагерь? То есть, внутрь лезть не нужно, достаточно понаблюдать снаружи. Если этого хватит, чтобы ответить на мои вопросы, то да, тогда сможем. Но я бы хотел попросить для этой операции ваш бот-командир. Есть вариант получше. Мы с Джефом за сутки модернизируем ваш флайкар по тому же принципу, что и мой бот. Но у вас изначально стоит гораздо более мощная станция РЭП. Мы добавим еще парочку, сняв их с десантных ботов, и ваш аппарат станет незаметнее моего. Да, командир, это отличная новость. А с бронескафандром такой фокус проделать можно? В принципе, да. Но станцию РЭП даже одну, тащить на себе будет тяжело. Придется чем-то пожертвовать из брони или оружия. Но я спрошу Джеффа, может, он что-то предложит. Мбио со своими людьми улетел позавчера вечером. По плану они должны были провести в районе объекта полные сутки и вернуться к сегодняшнему утру. Ни о какой связи при такой плотности авиации противника над нашими головами речи идти не могло, так что мне оставалось только ждать. В рейд капитан ушел с задержкой на 40 часов. Умница, Джефф, подошел ко мне с идеей, которую по-хорошему должен был родить я сам, но, видимо, общее перенапряжение сил затуманило мои мозги. С подачи МБИО я поделился с Джеффом мыслью об установке станции РЭП на бронескафандры, и он почти сразу вспомнил про ракеты, оборудованные головками РЭП, которых в каждом десантном боте имелось по две штуки. А я ведь сам с успехом использовал эти ракеты в учебно-тренировочном бою. Как я мог о них забыть? Для того, чтобы впихнуть станцию радиоэлектронной борьбы в головную часть ракеты, конструкторам пришлось сделать ее компактной и легкой. Да, при этом она потеряла в мощности, Но для скафандра там много и не надо. Мы с Джеффом и остальными техниками раскурочили почти половину запаса ракет из ботов, но сило это людей МБ, уходящих в рейд, слегка расплывались перед глазами провожающих. Со стороны входа в пещерный лабиринт послышался лёгкий свист, и наполо освещённый лучами восходящей звезды лейтена попал тень. Отряд капитана МБ возвращался на базу. Я собрал совещание офицеров и командиров батальонов сразу по возвращении капитана. Мбио с трудом держался на ногах от усталости. Его чёрное лицо выглядело серым, но он нашёл в себе силы доложить о результатах разведки. "Ани там, господин командующий". При посторонних Мбио обращался ко мне только так. "Вот схема бывшего расположения второго полка". Капитан развернул на столом голограмму. "Здесь и здесь были казармы пехоты, Теперь в них содержат пленных. Сколько их мы выяснить не смогли. Для этого пришлось бы лезть внутрь. Специализированной охраны мало. Я подготовил отчет, там есть подробности. В основном безопасность завязана на внешний электронный периметр. Но причина малочисленности охраны, я думаю, не в этом. Вот здесь. Био указал низкое длинное здание технического парка. И тут. Палец капитана переместился к бывшему зданию штаба. разместилась крупная часть тяжёлых роботов. Штук 30 их там, в основном мамонты, но есть и большие драконы. В армии кваргов это элита. Ребята любят комфорт и предпочли использовать для жизни капитальные сооружения, а не ютиться в полевых временках. Соответственно, при них состоит до батальона пехоты, боевого охранения, техники и всякой прочей обслуга. Нашу технику, которая без фатальных повреждений складируют в дальней части тех парка. Сколько её там и какая, она узнать мы не смогли. А вот тут, в 30 км к западу, разместилась атмосферная авиация противника в количестве трёх эскадрилий, тоже соответствующая охрана, естественно. Если мы задумаем пошуметь на базе второго полка, они будут ходить у нас по головам только через 3-4 минуты. Я оглядел мрачные лица офицеров. В реальность что-либо сделать здесь нашими силами, ни один из них не верил. Я и сам не верил, если честно. Но для меня выбора не существовало. Капитан, спасибо за службу. И передайте благодарность штабу своим людям. Служу Земной Федерации. Вел ответил мне: "Немедленно отправляйтесь спать. Всех, кто был в рейде, я не хочу видеть бодрствующими до завтрашнего утра". Био козёрнул и вышел, а я вновь вернулся к офицерам. Ваше мнение, господа Атака на это змеиное гнездо верная гибель для полка, заявил капитан Минченко, крепкий мужик лет тридцати с красным лицом и десятком лишних килограммов веса. Если сможем напасть неожиданно, покрошим там немало, но потом не уйдём, никак. Все там и ляжем. У нас нет цели убиться об стенку. Глобовая атака, естественно, не рассматривается. А тут что в лоб, что по лбу, результат будет один, господин командующий, заметил капитан Ли. типичный кореис, невысокий, улыбчивый офицер слегка за 30, присоединившийся к нам одним из последних. Он, кстати, единственный из офицеров с капитанским званием, кому даже в голову не пришло оспаривать мои права на командование полком. Проникнуть внутрь без шума совершенно нереально. Вы согласны? Допустим, ответил я, хотя мысль такая где-то на краю сознания у меня крутилась. Значит, будем шуметь. Ну, допустим, мы смогли незаметно сосредоточиться и неожиданно нанести удары ракетами с термобарической начинкой. Кварги грустят. Кто выжил, конечно. Нашим пленным мы не навредим, поскольку держат их в прочном бетонном сооружении с окнами, закрытыми стальными заслонками. Часть кваргов тоже сидят в казармах и подземных сооружениях. Техника стоит в боксах и ангарах техпарка. Разрушения там, конечно, будут, но не слишком серьёзные. Дальше кварги очухиваются от контузии. И бегут к своим роботам. Мы им, конечно, сильно мешаем, вломившись на территорию базы второго полка вместе со своими ботами, варанами и десантниками в броне. Проходит ещё пару минут, и кто-то из врагов всё-таки добирается до роботов. В бою наступает равновесие. Ещё через минуту прилетает авиация кваргов. Массированный удар, как мы, они наносить не будут, чтобы не задеть своих. Но наших варанов выжгут на раз. Дальше рассказываю. Спасибо, капитан Ли, не нужно. У вас и так все очень выразительно получилось. Разрешите мне, господин командующий? Молодой старлей Иван Ивлев, всего лет на шесть старше меня нынешнего, с эмблемой инженерных войск на квалификационном шевроне, немного тушевался в компании более опытных офицеров. Мы слушаем вас, старший лейтенант. Я постоянно вижу, как курсанты-десантники возятся с оружием кваргов и упражняются в управлении их роботами. Я думаю, они не просто так этим занимаются. Я не знаю до конца наших возможностей, господин командующий. Например, не понимаю, можем ли мы сами воспользоваться мамонтами и большими драконами, стоящими в авангардах. Если да, то картина, столь красочно описанная капитаном Ли, может кардинально измениться. Старший лейтенант оказался парнем с головой, и вопрос он формулировал совершенно правильный. Вы верно мыслите, старший лейтенант. Я действительно планирую широко использовать трофейную технику. Но в данном случае всё упирается в одну проблему. Для приведения к послушанию даже одного робота противника мне требуется помощь двух техников, мобильный ремонтный комплекс и минимум 2 часа времени. Если мы с боем прорвёмся к техпарку, у нас этого времени не будет даже в количестве 5 минут. Да и не поможет нам один тяжёлый робот. Господин командующий, Если начать с машины командира дивизиона, то взломав её защиту, мы можем получить весьма широкие доступы к дистанционной перенастройке роботов всего подразделения. Это, если судить по тому, как оно организовано у нас. В технике Кваргов я до такой степени не разбираюсь. Я задумался. Вопрос требовал изучения. Самому мне не случилось поработать с командирскими роботами Кваргов, но информации по ним в моём планшете имелось Идея интересная. Я должен её обдумать. Но это не решает вопрос 2 часов, двух техников приём комплекса. Хорошо, господа офицеры и командиры. На этом пока закончим. Приступайте к выполнению своих прямых обязанностей. Мозголомка продолжалась. Погрузившись в отчёты моих коллег-ксенологов, которым довелось потрошить захваченных командирских роботов кваргов, я довольно быстро понял, что всё-таки в чём-то я так и остался лишь бригадным генералом. И стать толковым ученым мне не светит, несмотря на весь гигантский объем знаний, которые в меня затолкали. Я упустил целый пласт возможностей. Кварги отличались от людей гораздо более централизованным подходом ко всему на свете, и мне давно следовало сделать из этого полезные выводы. Командир для Кварга — почти бог. Ну, или его полномочный представитель. И власть у командира по отношению к подчиненному тоже почти абсолютная. Я это знал, но почему-то знание это существовало во мне отдельно от всего остального. Сферический конь в вакууме. Абстракция. А оказалось, что эта абстракция влияет очень на многое. Например, на то, что из командирского робота-кваргов оказалось возможным менять не только различные настроечные параметры машин подчиненных, но и коды доступа и даже протоколы взаимодействия с другими машинами. При необходимости командир даже имел возможность дистанционно заблокировать управление любой машиной подразделения, а вот перехватить управление командир возможности не имел. Видимо, это технически не удавалось сделать. Каналы связи в условиях интенсивной работы станции РЭБ противника страдали неустойчивостью, поэтому полноценное дистанционное управление не представлялось возможным. Ещё один кирпичик улёкся в стройную схему воззревающего в моей голове плана. но в нем все еще зияло несколько дыр, которые требовалось срочно заткнуть. И главной дырой оставалось время, необходимое на взлом вражеского робота. В моей памяти хранился 200-летний опыт взлома компьютерных систем, многие сотни алгоритмов, о которых здесь по обе стороны фронта никто еще даже и не думал, таблицы типовых уязвимостей, адаптивные тесты на устойчивость систем безопасности, да чего там только не было. Оставалось придумать, как эти многочисленные инструменты использовать, а мысль на этот счёт пока не имелась. Мне требовалось исключить из стадии взлома трудоёмкую разборку и последующую сборку робота. Ведь сами Кварги не делают этого, когда им необходимо провести тестирование или мелкое обслуживание машины. Из кабины доступ к техническим портам не получить, по крайней мере, с помощью имеющихся в ней интерфейсных разъёмов и доступного пилота беспроводного функционала. Но техники ведь, как правило, не лезут в кабину. Они работают снаружи. Решение пришло неожиданно. Я вызвал Джеффа и затребовал у него список трофейного снаряжения, имеющегося в нашем распоряжении. На моё счастье, среди десятка боевых скафандров противника нашлась и боевая экипировка техник. Я уже морально готовился адаптировать боевой скаф к техническим нуждам, но не пришлось. Мы отправились во владение старшего техника По дороге я объяснил ему свою идею и по загоревшимся глазам Джеффа понял, что он тоже считает, что мы на верном пути. Со скафандром мы провозились часов пять и на выходе получили защищенный бронёй хакерский агрегат, лишь внешне напоминающий тот скафандр кварговского техника, которым он изначально являлся. Основной смысл наших усилий заключался в том, чтобы избежать необходимости сращивания перед взломом чуждых друг другу человеческого и кварговского интерфейсов. Всю эту работу мы сделали у себя на базе, взломав и модернизировав трофейный скафандр, и теперь, используя его в качестве посредника, могли подключаться напрямую к портам техобслуживания вражеских роботов, не разбирая их и не влезая в коммуникации, расположенные в глубине конструкции. Подобным кроликом стал малый дракон. Я еле влез в трофейный скафандр. Разница в анатомии между людьми и кваргами сильно мешала. И даже способность Кафандра адаптироваться к размеру владельца помогала не вполне, но я справился. Малый дракон сдался за 10 минут. Теперь оставался последний штрих. Капитан Мбиа уже проснулся, и я отправился к нему и его людям, чтобы выяснить наши возможности по проникновению внутрь охранного периметра. Как оказалось, возможности имелись. Благо, своё спецоборудование разведчики во время отступления смогли сохранить. И оно ждало своего часа в их флайкаре. Но Мбия честно предупредил меня, что степень риска при этом мероприятии весьма высока. Когда на экстренно созданном совете я изложил свой план, в штабе повисла гробовая тишина. Наконец капитан Ли грустно улыбнулся. «Господин командующий, у меня сложилось впечатление, что я слушаю описание процедуры ритуального самоубийства. Причем в первую очередь вашего, ведь именно вы собираетесь первым лезть в глотку дракона и проверять, чем он сегодня ужинал. Но и мы все переживём вас не намного и отправимся вслед за вами ровно в тот момент, когда проглотив вас дракон поймёт, что он опять проголодался, а завтрак уже подан. Что ж, значит, так тому и быть. Вы романтик, капитан, ответил за меня Мби. Я вообще-то тоже хочу ещё пожить. Планы, знаете ли, имеются. Но там за бетонными стенами казарм ждут свои судьбы наши товарищи. Я камирунец. Сейчас не очень принято вспоминать национальные корни, но мне, если честно, на это, ну, назовём это словом, наплевать. Мой прадед рассказывал мне, как наши предки относились к бедам, в которые попадали соплеменники. Сейчас мы все одно племя, потому что появился общий враг. При всём моём уважении, капитан Ли, мои предки вас бы не поняли. А теперь по существу. В моей зоне ответственности я не вижу в плане господина командующего ничего невозможного. Но меня всё. Вы неверно истолковали мои слова, капитан, отвесил кореец, но улыбнувшись. Они означают лишь то, что я вижу реальную перспективу своей гибели и готов к ней. Моя роль в плане господина командующего мне ясна, и я уверен, что справлюсь. А ещё я вижу, что сам господин Лавров готов к возможной смерти не чуть ни хуже меня, хоть и не торопится познакомиться с ней поближе. Я кивнул и перевел взгляд на Минченко. «А куда я денусь? Я присягу давал!» Пожав плечами, отреагировал капитан. «На словах все может получиться. Теоретически. А практика покажет». «Согласен с предыдущим оратором», — добавил Старлей Ивлев. «Господин командующий, — поднимаясь с места, произнесла Инга, — «разрешите идти готовить батальон к выступлению». 2 дня мы накапливали силы вблизи объекта атаки. Из 49 имеющихся у нас ботов, мы использовали только 8, переоборудовав их по образцу моей машины. Для этого пришлось демонтировать станции РЭБ со всех остальных. В итоге мы решили, что сначала перевезём всю пехоту и роботов на заранее подготовленный и замаскированный рубеж атаки, а затем обвесим наши малозаметные машины снятыми с остальных ботов пусковыми блоками термобарических ракет. и используем в качестве штурмовой авиации. Начало активной фазы операции планировалось на два часа ночи, чтобы застать Кваргов спящими, а технику, стоящей в ангарах, но при этом, чтобы у нас оставалось еще достаточно темного времени для того, чтобы успеть уйти. В назначенное время я, Мбио и еще двое его людей тихо выбрались из подмаскировочной сети, спасавшие, к сожалению, только от визуального обнаружения, И слегка пригнувшись, побежали в сторону бывшего расположения 2-го пехотного полка. За эту часть операции отвечал капитан. Я здесь выступал в роли пассажира, и моя роль ограничивалась беспрекословным выполнением его приказов. Сказали бежать бегу. Скажут упасть мордой в землю исполню немедленно. Приказали исполнил. Лежали мы минуты 3. Что там капитан высмотрел впереди с помощью своих хитрых сканеров, я не видел. Его бойцы выпустили вперёд по направлению нашего движения полтора десятка каких-то чёрных механических тараканов, размером с откормленную мышь, которые бодро уползали вперёд и исчезали в ночи. Я не вмешивался в действия проверенных в деле профессионалов и терпеливо ждал. Скорее шевший первым разведчик подал знак двигаться дальше, правда уже полком. К моему стыду, я не заметил, когда мы пересекли границу охранного периметра, осознав, что этот рубеж позади только когда утёрся в бетонный забор базы. Здесь мы задержались минут на 15, пока собранная из принесенных нами частей землеройка быстро, но тихо прокапывала лаз под ограждением, постоянно сканируя грунт перед собой на наличие различных сюрпризов и подарков для незваных гостей. Подарков не оказалось. То ли гостей не сильно-то и ждали, то ли просто не успели еще насовать, а может, элементарно понадеялись на охранный периметр. Аккуратно выбравшись из-под копа уже внутри ограждения базы, мы внимательно осмотрелись. Станции РЭБ, монтированные в наших скафандрах, делали нас практически невидимыми для используемых здесь сканеров противника с расстояния 30 м и более. Подпускать себе кого-то ближе категорически не рекомендовалось. По заверениям био живых кваргав во дворе ночью они ни разу не замечали. Территория, конечно, патрулировалась, но делали это небольшие специализированные охранные роботы, совершающие обход подконтрольной территории по определённому графику. Иногда он менялся, но не чаще, чем раз в полчаса. На пересечении двора и путь до техпарка у нас ушло ещё 15 минут. Ворота ангаров, естественно, оказались заперты на врезанные кваргами в творки цифровые замки. Взламывать их мы сочли слишком опасным делом, да это и не предусматривалось первоначальным планом. Здание техпарка строили наши, и старший лейтенант Ивлев хорошо знал расположение резервных и технических входов, чем мы и воспользовались. Оказавшись снаружи намертво заваренным люк закрывавший доступ в кабельный колодец, сопротивлялся нашим уговорам буквально пару минут. Первыми через аккуратно проплавленные кислотой небольшое отверстие внутрь техпарка ушли разведывательные дроны. За ними, открыв люк, на котором сигнальных устройств не обнаружилось, двинулись и мы. В техпарке стояла обманчивая тишина. Помещение, где хранится боевая техника, всегда напичкивалось камерами слежения и многодиапазонными сканерами, которые реагируют на движение любых предметов, но лишь крупнее заданного программой размера. Этим мы и воспользовались. Чёрные тараканы вновь вступили в дело. На этот раз к ним присоединились и другие устройства, напоминающие упитанных слизней и отменно сливающиеся с поверхностью стен. Ползли они медленно, и нам пришлось ждать не менее получаса, пока они доберутся до цели, но ожидание того стоило. Прикрепившись к стенам слизни выпустили в воздух рядом с камерами и эффекторами сканеров тончайший и практически невидимый аэрозоль. А тараканы тонкими лазерными лучами сформировали в нём до жути реальную голографическую картину, закрывшую всё поле зрения камер, куда бы они ни поворачивались. Картинка, естественно, отражала всё вокруг таким, каким оно и было на самом деле, но без нашего участия. Со сканерами происходило нечто подобное, но внятной картинки там не имелось. Эразоль применялся, похоже, другого состава. Судя по тому, что тишина оставалась полной, обман удался. Нужный нам ангар мы нашли не сразу. Тараканы излазили несколько смежных помещений и из каждого приносили нам запись круговой панорамы. Только в пятом по счёту ангаре мы с трудом и познали на изображении характерный силуэт командирского мамонта. Как и положено машине командира подразделения, он стоял слегка в стороне от своих рядовых собратьев. и отличался от них обилием дополнительного оборудования навигации и связи, эффекторы которого монтировались снаружи на броне и формировали уникальный силой от машины. Медленно и осторожно, последовательно заморачивая голову сканером и детектором, мы переместились к цели нашего рейда. Теперь роли поменялись, и уже я стал главным действующим лицом. Мой ужасно неудобный трофейный скафандр наконец получил возможность показать себя. По сравнению с малым драконом, командирский мамонт оказался защищёнку куда лучше. Моей хакерской программе понадобилось почти полчаса, но в итоге с лёгким щелчком дверь кабины разблокировалась, и я, ругая про себя последними словами на изделие Кваргов по недоразумению названный скафандрам, неуклюже забрался внутрь робота. Второй этап взлома имел как бы не большее значение, чем первый. Используя командирские полномочия, я отправил 28 входящих в моё уже моё. Подразделение роботов директиву о смене кодов доступа. Судя по отчёту программы, замена прошла успешно. Подготовленных пилотов на такую толпу тяжёлых машин у меня всё равно не было. Так что пришлось переводить их в режим беспилотного марша. Очень удобная штука, когда нужно просто перевести машины подразделения из точки А в точку Б. Достаточно одной командирской машины, пилотируемой человеком, ну или кваргом. Остальные роботы идут за ним сами. или даже без командира движутся в нужном направлении, если запрограммировать их на самостоятельный марш. Последний обычно не применяется, но режим такой есть и у нас, и у противника. В случае нападения роботы опять же сами ведут огонь по целям, указанным им командиром в качестве враждебных. Ну и любая цель, сама открывшая по ним огонь, получает статус враждебный автоматически. Убедившись, что мое железное воинство готово к бою и походу, я подал сигнал МБИО и его людям, И те бегом направились к трём ближайшим большим драконам. Я разблокировал для них доступ в кабины, и вскоре в ангаре остались только наши тараканы и слизни. Что ж, пришла пора начинать горячую фазу операции. Мы и так уже потратили больше времени, чем планировали. Перед нашим уходом на базу второго полка я обещал в нужный момент подать сигнал моим изготовившимся к атаке товарищам. Развернув Мамонт к воротам ангара, я выстрелил в них из наплечного гранатомёта. Сигнал прозвучал. Калибр гранатомёта тяжёлого робота не оставил воротам шанса, и их вынесло взрывом наружу. По ангару прошлася ударная волна, сметая незакреплённые предметы, но Мамонт даже не покачнулся. По нашему плану к варгам нужно было дать минуту на то, чтобы повыскакивать из-под земли и из бетонных сооружений. Наружу я из ангара не полез. А наоборот, отвёл робот от выбитых ворот подальше в глуб помещения, поскольку на улице сейчас ожидалось наступление неблагоприятных для здоровья условий внешней среды. По моему громогласному сигналу в воздух поднялись восемь наших дистанционных ботов. Шесть из них, совсем немного пролетев в сторону бывшего расположения второго полка, дали одновременный залп всеми управляемыми ракетами из подвесных пусковых блоков. Ещё два бота под общей командой капитана Ли взяли курс на авиабазу Кваргов. расположенные в 30 километрах к западу от основного объекта атаки. Свои ракеты они выпустили через две минуты, когда поднятые по тревоге пилоты «Кваргов» уже собирались взлетать на своих машинах на выручку, подвергшемуся нападению дивизиону тяжелых роботов. Сразу вслед за атакой ботов с замаскированного исходного рубежа к охраняемому периметру базы рванулись наши основные силы. Два батальона десанта и отдельная рота тяжелой пехоты. В мое отсутствие командовал ими начальник штаба капитан Минченко. Ракетный залп мы нацеливали так, чтобы случайно не снести казармы и техпарк, а вот остальные здания получили по полной программе. Всё открытое пространство между ними тоже превратилось в море высокотемпературного пламени и буйство разгулявшихся ударных волн, перемалывающих на своём пути всё, кроме хорошо забронированных или железобетонных объектов. Крышу с нашего ангара сорвало в момент, стены закачались, по их где пошли трещинами, но устояли. Ну что ж, наш выход. Освобождение пленных входило в задачу батальона Инги. Батальон Кацмана и тяжелая пехота Ивлева обеспечивали подавление остатков боевого охранения «Кваргов». Им всем сейчас было чем заняться, а моя задача состояла в том, чтобы не дать противнику нанести по нам прицельный орбитальный удар и отразить авианалет, если после атаки капитана Ли на авиабазу он все же случится. Вместо крыши ангара над нами висело небо с точками звёзд, свет которых с трудом пробивался сквозь дым и пыль, поднятые ракетным ударом. Многие из этих звёзд на самом деле являлись кораблями противника, а самые крупные мониторами, зависшими на низких орбитах. Именно они представляли собой наибольшую угрозу, и я занёс их в список враждебных целей для своих роботов в первую очередь. И вот теперь я отдал дивизиону команду на марш. то одновременно запустило в их компьютерных мозгах автоматический режим следования за командиром и борьбы с внешними угрозами. Мамонты и большие драконы слегка изменили позы, приняв более устойчивое положение. В броневых наплывах на их спинах раскрылись диафрагменные люки, и оттуда в небо рванулись крупные рыбины ракет «Земля-космос». Каждый робот нес по два таких подарка, и сейчас все 28 машин отправили к целям 56 ракет. Подлетное время при таких расстояниях у них составляло менее минуты, а на финишном участке траектории ракеты разгонялись почти до 12 километров в секунду. Орбитальные мониторы «Кваргов», предназначенные в основном для обороны от атак из космоса, висели над планетой, повернутой к ней своей уязвимой стороной. 300-метровые полусферы имели толстую броню, мощные орудия главного калибра и множество точек противоракетной обороны на носовой стороне, обращенной к потенциальному противнику. Плоская корма имела существенно более слабое бронирование, и на ней размещалась слабо защищённая в силу конструкционных особенностей двигательная установка. Неожиданный удар в спину, с вроде бы уже полностью контролируемой планеты, явился для них крайне неприятной неожиданностью. Космос над нами контролировали 22 монитора, остальные висели достаточно далеко для того, чтобы иметь возможность существенно влиять на ход боя. Таким образом, на каждую цель приходилось 2-3 ракеты. Уничтожить 300-метрового бронированного монстра диаметрами попаданий не представлялось возможным, но повредить, лишить хода и вывести его на некоторое время из игры ракеты вполне могли. К отстрелявшимся роботам подкатили транспортно-заряжающие машины и начали быстро загружать в их ранцевые пусковые установки новые ракеты. Пока они этим занимались, я вывел своего мамонта из тех парка. Яркие вспышки в небе над нами возвестили о том, что ракеты добрались до цели. Одна вспышка оказалась крупнее и ярче остальных. Похоже, кому-то из мониторов фатально не повезло, а нам следовало как можно быстрее покинуть бывшее расположение 2-го пехотного полка. Сканер завизжал на неприятной ноте, и в корпус моего робота ударило несколько снарядов. Калибр пушки оказался недостаточен для пробития брони, но я получил верный сигнал о том, что оставшиеся в живых после ракетного удара «Кварги» приходят в себя... Я отстрелил три гранаты в направлении, из которого меня обстреляли, и рывком ушёл за бетонный угол казармы. Мимо меня, ведя непрерывный огонь из роторного пулемёта, пробежал Варан. За ним спешило отделение десантников. Я не стал отвлекаться на пехоту противника и повёл перезарядившийся дивизион за пределы базы. "Командир!" вызвала меня Инга. "Казармы под контролем. Наши пленные в порядке. Кварги, находившиеся там, сдались. Что с ними делать?" «Я так понял, среди наших пленных убитых и раненых нет? То есть кварги не пытались в них стрелять?» «Так точно, не пытались». «Тогда заставьте их снять всю боевую экипировку и заприте где-нибудь в подсобках. Сегодня они смерть не заслужили, но и тащить их с собой мы не можем». «Вы уверены, господин командующий?» Клинился в разговор капитан Минченко. «В бою все враги уничтожаются». «Уверен, капитан, еще как уверен». Они не тронули наших пленных, хотя могли перестрелять половину, а может и всех. Такое надо поощрять. Сегодня их не убьём мы, завтра они в аналогичной ситуации не станут расстреливать наших. Выполняйте. Я действовал, исходя из опыта своей прошлой жизни. Война с жабами велась жестоко и беспощадно, но неписаные правила в ней всё-таки существовали. Ни мы, ни жабы никогда не выжигали с орбиты города с мирным населением. если они не оказывали сопротивления. Вообще геноцид не практиковался, хотя, конечно, бывали исключения. Обмен пленными стал обычным делом. За сотню лет войны эта процедура отшлифовалась до блеска. Иногда случались несимметричные обмены. Как-то жабы за разрешение эвакуировать население захваченной нами густонаселённой планеты без боя ушли из стратегически важной звёздной системы. Но так было не всегда. В начале войны никто не брал пленных и не щадил вражеские города. А потом кто-то, никто уж не помнит кто именно, в нужный момент отдал приказ не стрелять. Бывших пленных грузили в десантные отсеки, ботов осталось 7. Один не вернулся из атаки на вражебную авиабазу. Капитан Лык, к его большому сожалению, оказался прав в своих предчувствиях, что предстоящий бой станет для него последним. Сопротивление противника подавлено. Доложил Ивлев. Потеряно 9 человек убитыми и 6 ранеными. Тяжёлых нет. Понял вас, старший лейтенант. Кацман, доклад. Вызвал я командира второго батальона. Вывожу батальон к точке сбора. Потеряно 15 человек убитыми, 9 ранено, из них трое тяжёлых. Четыре ранены уничтожены противником. Раненых немедленно грузите в боты и вместе с бывшими пленными отправляйте на базу. Я понимал, что спокойно уйти нам не дадут. Наш зал по орбитальной группировке смог на какое-то время дезорганизовать кварга, но вскоре они подтянут корабли с высоких орбит, пришлют авиацию из дальних баз. Словно в подтверждении моих слов, три больших дракона развернулись на северо-запад и выпустили по невидимым целям шесть ракет земля-воздух. Нам ненавязчиво намекали, что задерживаться не стоит. Я вывел своих роботов за ограждение базы и разделил на две неравные группы. 18 машин во главе с моим мамонтом быстрым маршем отправились в сторону системы каньонов, где мы впервые встретились с капитаном Би. К нам присоединился батальон Инги и тяжёлые пехотинцы Ивлево. В каньонах мы заранее оборудовали затянутые маскировочными сетями и прикрытые станциями Миреп укрытия, где планировали отсидеться, пока наши модернизированные боты отвезут на базу освобождённых из плена и вернутся за нами. Вторая группа из десяти мамонтов и больших драконов вместе с батальоном Израиля Кацмана выдвигалась в противоположную сторону. В отличие от нас, их задача состояла в том, чтобы отвлечь на себя гнев кваргов. Движущихся в режиме автономного марша тяжёлых роботов я заранее списал в потери, а для людей Кацмана мы оборудовали ещё одно небольшое замаскированное убежище, куда они должны были уйти примерно с середины маршрута. Всем оставшимся в оранах батальона тоже пришлось пожертвовать для достоверности. Требовалось, чтобы картина разгрома нашей колонны выглядела максимально реалистично. Первым пунктом маршрута отвлекающей группы стала авиабаза Кваргов. Тяжёлые роботы обстреляли её ракетами километров с 15. Отправленный к базе после удара беспилотный разведчик обнаружил, что минимум половина ракет достигла цели. Фактически после двух ударов Сначала ракетами с ботов, а потом залпом роботов база перестала существовать. Во всяком случае, с неё не взлетел ни один атмосферник. Терпеть такой акварги, естественно, не стали. Подтянувшиеся на низкие орбиты линейные корабли выпустили по демонстративной колонии около 50 ракет. Одновременно с трёх направлений к месту боя подтянулась авиация противника. Уничтожить даже одного тяжёлого робота не так просто. Оно умеет не только стрелять ракетами, но и сбивать их. К моменту атаки личный состав батальона Касмана уже покинул колонну. Теперь она шла по маршруту и вела бой в автоматическом режиме. 15 варанов отстрелялись по авиации противника ракетами из ранцевых пусковых установок, но их залп потерялся на фоне моря огня, обрушенного на кваргов мамонтами и большими драконами. В каждой руке в кавычках тяжёлого робота скрывался роторный пулемёт куда большего калибра, чем тот, что имели вараны. А ранцевые пусковые установки содержали не только тяжёлые ракеты, способные дотянуться до космоса, но и боеприпасы меньшего калибра и дальности. Атмосферники Кваргов умылись кровью, потеряв больше половины машин, но ракеты выпустить они успели. Остановившись на несколько секунд, тяжёлые роботы дали залп по оставшим доступными на низких орбитах кораблям противника ракетами Земля-Космос. А дальше филиал Ада развёрсия уже в боевых порядках демонстративной колонны. Всё-таки плотность огня кваргов, разъярённых нашей дерзкой вылазкой, превышала все разумные пределы. Сбить все летящие в них ракеты не смогли даже 10 тяжёлых роботов, а о варанах можно даже не упоминать. Тяжёлые ракеты, выпущенные с линейных кораблей, разрывали мамонтов и драконов на части. Но до роботов их добралось не так много, ведь именно они являлись приоритетными целями для ПВО колонны. Авиационные ракеты при попадании в вараны не оставляли лёгкому роботу шансов, но их тяжёлые собратья держали удар, хоть и не без повреждений. Когда огненный смерч, бушевавший над колонной, опал, движение по намеченному маршруту продолжали только три машины. Мамонты оказались лучше защищены и выжить сумели именно они. У двух роботов с корнем вырвало манипуляторы, заменявшие им руки. Все три машины остались без навесного оборудования, и их сканеры практически ослепли. Тем не менее, ведомые неумолимой программой мамонты шли вперёд, продолжая вести огонь, если в сократившееся поле зрения их систем наведения попадали в вражеские цели. Роботов добили с орбиты. Сбивать тяжёлые ракеты им оказалось уже практически нечем, и бывшие когда-то грозные силы десятиметровые гиганты разлетелись во вспышках взрывов, дымящимися обломками. Вот только задачу свою они выполнили сполна. Наши основные силы добрались до укрытий без новых потерь.